Глава 37 Колышки в саду-огороде ковригина так и остались торчать вызовом ему. Кавригину захотелось тотчас вырвать их из земли и сжечь, но его остановил ливень загнал ковригина сначала в дом а потом и на кухню холодильник вынужден был вместить в себя обилие ораву доставленных из москвы полуфабрикатов деликатесов и напитков а сколько всякой вкусности осталось в богословском переулке усилием воли ковриген запретил себе вспоминать сколько и какой вкусности как и о том ради чего провизия и сосуды приобретались в алых парусах. Ливень прекращаться не спешил, и Ковригин по лужам с пакетами в руках перебрался в дом. Там он включил обогреватель и дал волю телевизору. В подкрепление к седьмой Балтике вытянул из пакета две воблы с икрой, отломал головы серебристых рыбин в меру жирных, то есть в меру свежих, почти не усохших, и теперь умелыми пальцами от хвостов и вдоль хребтов разрывал рыбью плоть, блестяще коричневую. Нажал на кнопку спортивного канала и увидел на экране вручение наград пловчихам, гладким, завидной упитанности девушкам. В Риме проходил чемпионат мира по водным видам. Призерш одаривали медалями и зелеными лягушками – размером с комнатных собачонок. Из чего их мастерили, и не китайцы ли? «Не рассчитали у строителя чемпионата», посокрушался комментатор уездный, «истерик и знаток биатлона». Талисманы чемпионата лягушки были распроданы в первый же день водного праздника. Теперь, поговаривают, их осталась самая малость, иные призеры могут оказаться и без лягушек». «Не наши ли лягушки отправились под дождем через горбину шоссе в Вечный город?» — подумал ковригин И тут же ему явились слова из детства, из мхатовской сказки. «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». За синюю птицу, отменив на время обряд очищения воблы, следовало выпить рюмку водки, получивший осетровое звание Белуга. Что бы вам хотелось. А чего хотелось? Вернуться в детство и вступить в ряд следующих вереницей? но ну уж нет. Плавание на экране закончилось, и Ковригин отправил себя в зрителей информационной программы второго канала. Сейчас же его порадовали чудесным атмосферным явлением. В Чехии... Население вблизи маравской островы пролился ливень из лягушек обыкновенных. «Явление-то нельзя назвать редким», — продолжил погодный профессор, чьи прогнозы часто разбавлялись в его же исполнении рекламой желудочных средств, мизима, например, или таблеток от диареи. Так вот, смерч или торнадо нередко втягивает в себя по ходу движения емкость какого-нибудь озера, или пруда живностью. Потом слабее роняет на землю балласт. В нашем эпизоде лягушек. Не случайно в фольклоре возникло выражение лягушка путешественница Но бывают случаи, когда по тем или иным причинам лягушки, экстренно доставляемые водяных цистернах к столам гурманов, вываливаются на землю из воздушных кораблей. Это уже конфуз – Расстройство пилотов и их желудков. А потому рекомендуем пользоваться таблетками Доппельфакса. Действует мгновенно. Кавригин быстро поднялся и в комнате-террасе отыскал один из вахтенных журналов с выписками из книг и сведениями о курьезах. Этот с буквами И-П. Был намерен оставить там слова о лягушках из Моравии. Удивился. Что же он раньше-то не заглядывал на страницы с лягушками? А ведь, оказывается, он и прежде, а лет десять назад и позже, проявлял интерес к земноводным и их странностям. Вот что он прочитал. На Сахалине землетрясением уничтожен поселок Нефтегорск. Четыре тысячи жителей. Позже выяснилось, что первыми... Не дожидаясь земных сдвигов и трясок, исчезли из поселка вороны, а за ними и ускакали в неизвестных направлениях городские из луж прудов лягушки. Вот тебе и длинной вереницей. Следом в вахтином журнале шла выписка из второго тома «Мифов стран и народов мира». Порой в античной мифологии лягушки – выступали помощниками главных героев тех или иных сюжетов. Ага, в лягушках Аристофана их хор присутствует при переправе Дионисия в царство Харона. Но там они никакие не помощники, скорее насмешники, отчасти высокомерные и суетливые. Далее, из второго же тома «Мифов» Для одного из индейских племен Центральной Америки до Колумбовой поры лягушка олицетворяла Матерь-Землю. Не эту ли лягушку злодейского вида Кафригин наблюдал под аркадами во дворе Журинского замка? Да хоть бы эту. К чему ему теперь лягушки, тритоны и прочие земноводные? Не пожелал ли кто-то отвлечь его от захватывающей натуру затей Не исключено выписке о лягушках, несомненно, были произведены его рукой. А он о них забыл. Последний раз Кавригин заглядывал в журналы в поисках сведений капелек о царевне софьи Андреевне. По поводу лягушек у него возникли недоумения, но открыть страницы буква «Л» острого желания он тогда не испытал. А теперь... Оставив пиво и почти очищенную воблу, принялся изучать пожелтевшие страницы. Именно брошенное пиво и вобла и были безоговорочным доказательством того, что его подняла на ноги неведомая и чужая сила и погнала к лягушкам. И наверняка чужая сила эта воздействовала на него с экрана телевизора. Сначала угостив его талисманом водных дорожек, а потом и чудесным явлением в чешской Моравии. «Хотя... хотя...» — завертелось в голове Кавригина. «Хотя в информации о погоде упоминались и воздушные корабли,